Глава 7 Рим, Италия. Крупный мужчина бегло пролистал старый номер Scientific American и добрался до нужной страницы. Статья, которую он искал, называлась «Средневековое квантовое общество». Ее написала доктор Роберта Райдер, американский биолог, работавший в Париже. Он читал статью прежде, но из-за новых донесений, полученных в последние дни, смысл текста воспринимался теперь совершенно в ином свете. Во время первого знакомства с этой публикацией ему понравилось, что издатели журналов топтали в грязь работу молодого ученого, они порвали ее на куски, посвятив весь редакторский раздел разоблачению и осмеянию всего, о чем Райдер писала. Они даже изобразили ее на первой странице в колдовском колпаке, как законченную дуру. Создание такого образа было неплохой задумкой, хотя и выглядело несколько предубежденно, Но как еще вы могли относиться к некогда уважаемой, отмеченной наградами представительнице академического мира, когда она вдруг начинала делать дикие и несостоятельные заявления о возможном возрождении алхимии? Научная элита не могла и не должна была терпеть подобный радикализм, особенно после утверждения Райдер о том, что алхимию нужно не только принимать всерьез, но и финансировать ее исследования. Глупая женщина посмела заявить, что алхимию считают шарлатанством незаслуженно что это тайно спланированное соглашение с церковью, и что в один прекрасный день ее любимая наука новаторски изменит биологию и физику. С тех пор он следил за ее карьерой и изредка радовался тому, как быстро Райдер шла ко дну. Она была полностью дискредитирована, научный мир отвернулся от нее, отлучил от дотации и фондов, в конце концов Райдер потеряла работу в университете. Эта новость доставила ему большое наслаждение, но теперь его радость поблекла. Он был встревожен и зол. Эта чертова баба не успокоилась. Она выказала неожиданную твердость характера и не согнулась под ударами судьбы. Несмотря на все насмешки коллег, несмотря на нехватку денег, она упорно продолжала свои исследования, а недавно его агент сообщил, что Райдер совершила прорыв, не очень крупный, но достаточно серьезный, чтобы вызвать тревогу у главы могущественной организации. Райдер оказалась талантливой женщиной опасной и умной. На смехотворные средства ей удавалось получать результаты, о которых его прекрасно оснащенные и высокооплачиваемые специалисты могли только мечтать. Развитие ее деятельности сулило опасность. Вдруг она добьется слишком многого? Райдер следовало остановить раз и навсегда».